второе Стоило лишь сделать первый неловкий шаг, как островок за спиной Элмерика погрузился в воду, будто только того и ждал. Пути назад не было, и Барт сосредоточился на осторожном продвижении вперед, тщательно пробуя носком каждый камень, прежде чем перескакивать на него всем весом. Тропа казалась ненадежной и немного колебалась под ногами, будто бы дышала. Элмерику приходилось балансировать руками, чтобы удержаться на скользких от влаги камешках истинным и обычным зрением, он видел одинаковую картину. Лес был странным, мрачным, опасным, но точно не иллюзорным. От черной воды поднимался туман. Деревья росли все гуще, но когда Элмерик попытался коснуться мокрой коры, то рука ухватила лишь пустоту. Его окружали призрачные сосны. Барт, успокоившись, перестал обращать внимание на их зловещий скрип и медленное, будто крадущееся передвижение по воде. Ровно до момента, пока одна коварная ветка вскользь не хлестнула по его спине, едва не столкнув с камня. Ко второму удару Элмерик был уже готов и пригнулся в нужный момент. Дубина в руку толщиной просвистела прямо над головой. Третья сосна попыталась сделать подсечку под колени, и ему пришлось высоко подпрыгнуть. Теперь злые деревья окутывало слабое синеватое свечение, заметное лишь в истинном зрении. Они подбирались все ближе, а конца дороги так и не было видно. Барт вдруг понял, что слышит не только поскрипывание ветвей, но и тихий шепоток, похожий на шорох сухих листьев. Призрачные сосны мерно в так стуку сердца твердили на разные лады одно и то же. Путь без возврата! Путь без возврата! Путь без возврата! Толстая ветка устремилась ему прямо в лицо, но Элмерик, припомнив уроки мастера Флориана, выхватил висевший у пояса нож и спешно начертил в воздухе перед собой Феду щита. Тот аж зазвенел, принимая на себя мощный удар, и к ногам Барда посыпались сосновые иголки, так и оставшиеся плавать на поверхности. Водушевленный успехом, Элмерик укрепил щит, окружив себя со всех сторон непроницаемой преградой. Сияющие Феды замкнулись в кольцо, кружась на уровне груди Барда. Вот только идти стало сложнее. В густой темноте леса даже слабое свечение заклинания слепило глаза. «Что, съели?» – победно заявил Бард беснующимся деревьям. «А ну, заткнулись все!» Сосны неожиданно послушались и притихли, продолжив угрюмо биться в щит. Каждый удар оглашал лес стеклянным звоном. По спине Барда струился пот. Рубашка намокла и липла коже. На лбу и на висках тоже выступили крупные капли. Для поддержания защиты требовалось немалое сосредоточение. Он знал, что нужно поскорее придумать другой выход. Силы грозили закончиться намного раньше, чем путь сквозь враждебный лес. Если бы Флейта не исчезла, Элмерик мог бы еще некоторое время удерживать нападение веток при помощи музыки. Но это странное место лишило его такой возможности. И, вероятно, неспроста. Он вспомнил, как они с Джерри пробирались сквозь такой же враждебный лес к озеру на помощь Розмари, попавшей в ловушку, и поежился. Казалось, это было так давно. Сейчас он стал намного сильнее, но, кто знает, может, лес тоже зря времени не терял и теперь ведет Барда к верной гибели. Огонек между стволами едва угадывался и становился все тусклее и незаметнее. Элмерик чувствовал, что время на исходе, и попытался ускорить шаг. Но стоило ему перепрыгнуть на следующий камень, как послышался мощный всплеск. Водная гладь взволновалась, и тропа под ногами зашевелилась, меняясь на глазах. От неожиданности Барт вскрикнул и неловко взмахнул руками, пытаясь сохранить равновесие. К счастью, ему удалось не упасть в воду, но истончившийся щит лопнул со звуком разбивающегося стекла, и светящееся кольцо Агама погасло. Барт глянул вниз, замиранием сердца, понимая, что стоит на спине какого-то гигантского существа, возможно, древнего, как сам мир. То, что он считал камешками, было краем костяного гребня, украшавшего спину чудовища. На мощном змеином теле блестела, переливаясь, и зеркальная чешуя с острыми, как наконечник, копья гранями. Пока Элмерик в ужасе взирал на змея, две особенно проворные ветки схватили его за ногу, зажав тиски и не давая сдвинуться с места». «Чтоб тебя!» – выругался он, чертя в воздухе Феде огня. «А ну отвянь, паскуда!» На ладони взметнулись искры, затем вспыхнуло холодное пламя, но поджечь ветку Барт не успел. Та, вдруг перестав светиться, на глазах засохла и отвалилась, ухнув в воду. По черной глади пошли круги. Наружу с чавканием вырвался еще один пузырь болотного газа, и все стихло. Деревья замешкались на мгновение, словно от испуга. Несколько сосен даже обратились в бегство. А может, отошли, чтобы перегруппироваться? Элмерик не знал. Туман начал сгущаться. Барт поднял высоко над головой руку с огнем, освещая путь, и громко произнес «Дайте дорогу, а то тут всех спалю к болотным бесом. Как ни странно, угроза подействовала. Ветки устремились вверх и сплелись, образуя над головой подобие шатра, а далекий мерцающий огонек засветил ярче. Элмерик с опаской сделал первые несколько шагов, а потом, очертя голову, рванул вперед, пока сосны не передумали. Тело гигантского змея больше не пыталось извиваться. Замерев, оно вернулось к спокойному дыханию и постепенно сужалось. Направление роста чешуи тоже подсказывало, что Барт приближался к хвосту. Пожалуй, он был этому даже рад и не горел желанием встретиться с головой этой твари. Почти наверняка зубастой и отнюдь не травоядной. Так прошло еще полчаса, или, может, немногим больше. На Элмерика больше никто не пытался напасть, зато змеиный гребень под ногами становился все меньше. Нога уже не помещалась на костяные наросты, а о хвосте древнего чудища стало немногим толще запястья. Дорога все больше напоминала хождение по канату над пропастью. Барда пока спасала природная ловкость, но рубашку можно было уже выжимать. «Да когда ж ты кончишься, наконец?» «Процедил он сквозь зубы. «Должна же тут где-то быть твердая земля!» Змеев взволновался под ногами, поднимая волну, и резко вскинулся вверх. Элмерик заорал и попытался ухватиться за гребень, но острая чешуя отчеркнула по руке вспаровая ладонь. Потеряв всякую опору, Барт оказался в воздухе. За этот краткий миг он успел вспомнить всю свою жизнь с момента рождения. Отчаянно пожалеть, что умрет в рассвете лет, мысленно взмолиться богам о чуде и набрать в рот побольше воздуха перед неизбежным падением в болото. Элмерик ждал, что сейчас ледяная вода накроет его с головой, но вместо этого шлепнулся на четвереньки, больно отбив локти и колени. Он оказался на твердой земле, покрытой сосновыми иголками и шишками. Едва веря своему нежданному везению, Барт перекатился на спину и некоторое время лежал, глядя остановившимся взглядом в черное небо, полное неожиданно ярких голубоватых звезд. Отдышавшись, он поднялся, стряхнул с себя сухие иголки и огляделся. Сердце пропустило удар. Элмирк прекрасно помнил это место. «Он был дома, в холмогорье, там, где родился и вырос. И откуда тайком ушел несколько лет назад без намерения вернуться?» Здесь все выглядело по-прежнему. Может, только зеленый морозостойкий плющ разросся еще гуще, оплетая серую каменную изгородь и фасад двухэтажного особняка. Ворота были приглашающе открытые, как, впрочем, и всегда в новогоднюю-то ночь. В окнах горел свет. Самое темное время миновало, мир погасил огни и вновь зажег их, радуясь зиме. Элмерик не знал, что и думать. Неужели испытание закончилось вот так? Может быть, лес счел его недостойным и поэтому вернул домой? Или наоборот, все только начинается. Должен ли он войти или лучше будет обойти родное жилище стороной? Настоящий ли вообще этот дом? Истинное зрение по-прежнему не давало ответов. До ушей Элмерика вдруг донеслась музыка, и он с замиранием сердца узнал и голос певца, и знакомую с детства балладу. В ней говорилось о девушке, что спасла своего возлюбленного, похищенного феями. Но после возвращения в мир людей, тот сильно изменился и никогда больше не улыбался, потому что оставил всю свою радость в волшебной стране. Элмерик очень любил эту песню и часто просил отца спеть ее. Мыслями он перенесся в далекое прошлое. Казалось, целую вечность назад, едва услышав знакомый перебор струн, он бросал все, прибегал, садился у ног отца и слушал, раскрыв рот старинные легенды Холмогория. Как многие дети, Элмирик мечтал, что когда-нибудь, подобно их героям, будет спасать дев из беды, сражаться со злом и восстанавливать справедливость. Мать всегда подпевала на куплете, в котором девушка трижды вопрошала любимого, где он потерял свой смех и радость». У нее был высокий, чистый голос, звенящий, как лесной ручей. Даже в праздники она не оставляла рукоделия. И Элмерик помнил ее то с иголкой в руках, то со спицами для вязания. Мачеха, с которой Элмерик так и не успел познакомиться, по слухам, была совсем другой. Она не умела вышивать золотом или низать бусины, хотя недурно ткала. А вот петь вообще не умела. И чего только отец на ней женился. Помнится, как-то Элмерика самого заставили петь за деву, чему он был совсем не рад казалось что он придает память матери юный барт волновался и запинался так что исполнение вышло далеким от идеала отец тогда вздохнул глянул на сына осуждающие затаенной болью но вслух ничего не сказал баллада тем временем близилась к финалу и вот наконец дошла до слов ответь ответь мне милый друг где ты оставил смех элмерик в забыл как дышать Голос невидимой певицы, чистый и высокий, был безумно похож на материнский. Даже не просто похож, неотличим. Он стоял, не веря собственным ушам. Не потому, что сомневался, а потому, что боялся обмануться, поверив чудо. Но разве боги не всемогущи, особенно в ночь Самайна? А до слез знакомый голос продолжал выводить мотив. Зима ступила на порог, и ночью все длинней. «Ответь, ответь мне, милый друг, где радость прежних дней?» Ошибки быть не могло. Барду пришлось схватиться за каменную изгородь, чтобы не упасть. Ноги стали ватными, колени подкашивались. Быть может, он каким-то непостижимым образом попал в прошлое? Возможно ли такое? Элмерик не знал, но был уверен в одном. Никакие силы этого мира не заставили бы его теперь пройти мимо. Он чувствовал себя мотыльком, летящим на огонь. Но противиться манящему свету больше не было сил. Поэтому Элмерик шумно выдохнул и с лицом человека, бросающегося в омут вниз головой, шагнул в открытые ворота в втайне, надеясь, что ему не придется пожалеть об этом решении. Сад вокруг дома выглядел ухоженным, как при матери. Это после его запустили. Плетистые розы выродились шиповник, аккуратные ежевичные изгороди буйно разрослись во все стороны и смешались с бледно-лиловыми вьюнками, а любимые мамины незабудки совсем потерялись в траве и лишь иногда проглядывали из зелени мелкими голубыми искорками. Элмерик прошел по дорожке, усыпанной гравием, прямо ко входу, но постучаться не осмелился, рассудив, что сперва будет разумнее заглянуть в приоткрытое окно. Его взору Предстала празднично украшенная зала, полная нарядно одетых людей. Стол ломился от яств. Лаверны никогда не бедствовали, так что мясо, молока и зерна у них во все времена было вдоволь. Овощи буйно росли в огороде, и ветви плодовых деревьев ломились от урожая каждый год. Благодаря семейной магии, конечно. К тому же отец сам делал умопомрачительные соления пряный сидр и домашнее вино из ягод. Поговаривали, что даже верховный танк холмогорья в своем фамильном замке Зари, построенном из светло-розового камня, питался более скромно. Отца он увидел сразу. Тот сидел на своем обычном месте во главе стола и выглядел даже не сильно постаревшим, разве что каштановая курчавая борода стала длиннее и в ней добавилась седины. Прямо перед ним на невысокой деревянной треноге стояла лакированная арфа из темного дерева, украшенная резными листьями, спиралями и хитро переплетенной холмогорской вязью. Инструмент по традиции переходил от отца к сыну и владел им всегда старший мужчина в семье. Элмерик в точности не знал, сколько на самом деле лет этой арфе, но был уверен, что счет давно шел на столетия. Баллада только что закончилась, и последний отзвук струн еще не успел стихнуть, когда гости разразились оглушительными аплодисментами и радостными возгласами, чествуя умелого певца. Глиняные кружки то и дело стукались друг о друга, Эль перехлестывал через край. Кто-то из гостей громко храпел, уткнувшийся лбом в дубовый стол. В трехрогих подсвечниках сияли свечи, в камине ярко горело пламя, а на потолке будто бы прибавилось копоти. Вроде и занавесь, отделявшая залу от прихожей, прежде была не коричневой, а серой, но во всем остальном это был дом, знакомый Элмерику с детства, неизменный и незыблемый, верный традициям, немного старомодный, будто застывший во времени. Прижав руку к груди, чтобы унять стук глупого сердца, он искал взглядом женщину, певшую вместе с отцом, но не находил. Порыв леденящего ветра налетел неожиданно, растрепал волосы, забрался под неуспевшую высохнуть рубаху, взметнул вверх полы туники. Впервые с начала путешествия, ни в мокром лесу, ни на опушке, где земля покрылась изморозью, а у двери родного дома, Элмерик замерз. Его била крупная дрожь, и зуб на зуб не попадал от холода. Сейчас бы ему очень пригодилась куртка или плед. Немеющими пальцами он вцепился в подоконник, жадно вглядываясь в окно, за которым не стихало бурное веселье. Когда надежда на чудо почти угасла, занавесь вдруг отодвинулась, и в залу вошла мама, живая. Валом праздничном платье с рукавами в пол она была похожа на королеву. Улыбаясь, она держала в руках серебряный поднос, на котором аккуратной горкой высились яблочные пирожки с гвоздикой. Элмерик узнал их по запаху, который не чуял уже очень давно, но не забывал никогда. Он вглядывался в материнское лицо, пытаясь разглядеть подвох. Может, не она? Может, просто похоже? Бывают же люди похожими. Но сердце уже все решило без участия разума и пело от счастья, силясь выпрыгнуть из груди. «Время маму не пощадило». Под глазами появилась сетка морщин, как бывает от частых слез, а волосы стали еще светлее, чем прежде, и потускнели, будто припорошенные сединой. Элмерик не знал, что и думать. Она была намного моложе, когда угасла от болезни. Может, статься, он попал в мир, где она не умирала вовсе? Или, скорее, оказался на стеклянном острове, в гостях у хозяина яблок, по ту сторону бытия, где мать и отец, наконец, воссоединившись, перуют вместе? Значит ли это, что он сам тоже умер? Может, соскользнулся со змея и утонул в болоте? А если так, то почему продолжает чувствовать холод?» Элмерик так разволновался, что потерял всякую бдительность. Окно, сквозь которое он наблюдал за домом, громко хлопнуло створкой. Отец вздрогнул, поднимая глаза, их взгляды встретились. Барт отшатнулся и замер, разрываясь между двумя одинаково сильными желаниями. «Бежать прочь, сломя голову, или броситься в дом, раскрыв объятия навстречу родным?» Пока он мешкал, отец уже выскочил на порог, в чем был, в валой рубахе из той же ткани, что и платье мамы, и в расшитой золотом бежевой туники длиною ниже колен. Свет из дверного проема за его спиной манил теплом, уютом и домашними запахами. «Элмерик!» Он слепо сощурился, вглядываясь в темноту. «Сынок, это ты!» Решив, что терять ему в целом нечего, бар шагнул из темноты в полосу света. «Папа, прости, я...» Зря он, конечно, начал с оправданий но отец, не дав ему договорить, сперва влепил блудному сыну оплеуху, а потом крепко прижал к себе. Элмерик ощутил мягкий бархат отцовской туники под щекой, почувствовал знакомый запах табака и, едва сдерживая слезы, обнял его в ответ. «Боги милосердные, мы уже не чаяли тебя живым увидеть. Жена моя, скорее сюда, смотри, кто вернулся!» Мать выскочила за порог и замерла, побледнев. Тонкие губы задрожали. Серебряный поднос начал было падать из ослабевших рук, но Элмерик, рванув вперед, подхватил его и поставил на пол. Сам не понял, как успел. Лишь пара пирожков упали и покатились вниз по ступеням. «Я думала, мы никогда больше не увидимся!» Ее голос срывался. «Я тоже, ничуть не лукавя», — сказал Элмерик. Отец греб в охапку их обоих. Некоторое время они так и стояли на пороге втроем, не в силах разомкнуть объятия. Все тревоги ушли, оставив место незамутненной радости. Невзгоды остались в прошлом и значили теперь не больше, чем сны, забывающиеся поутру. Барт чувствовал себя в безопасности, под защитой родных стен, и холод начал отступать. Отец первым нашел в себе силы отстраниться. Теперь он держал Элмерика за плечи, с интересом взглядываясь в лицо сына. «Как ты вырос! Совсем взрослым стал! А похудел-то! Кожа до кости!» «Ничего, мама тебя быстро откормит. Пойдем-ка в дом, дорогой!» Барт уже занес ногу, готовясь переступить порог, но сердце вдруг ёкнуло, будто почуяло неладное. «Скажи, папа, а почему мама здесь? Она же умерла, и где твоя новая жена?» Отец покачал головой, поджимая губы. Он всегда так делал, когда был недоволен сыном. «К чему эти вопросы? Разве ты не хотел вернуться сюда?» «Но это же все не настоящее!» — выпалил Элмерик, задыхаясь от собственной смелости. Он почти был готов к тому, что милое сердцу картинка рассыплется, как не бывало, и он опять окажется посреди гиблых болот. Но ничего подобного не произошло. Вопреки ожиданиям, отец даже не стал толкать его в спину, понуждая переступить порог. Только мама расплакалась. «Мог бы придержать язык!» — укорил отец, больно сжимая его плечо. «Ты ее расстраиваешь!» «Я не...» — элмери хотел было возразить, но слезы матери заставили его проглотить рвущиеся наружу слова. «И вообще, что считать настоящим?» Раздраженно продолжил отец. «Мы чувствуем, мыслим, можем коснуться друг друга, поговорить, разделить горе и радость. Живем обычной жизнью. Читаем, музицируем, творим чары, возделываем сад, привечаем гостей, по пятницам ездим на ярмарку. Твоя сестра тоже вернулась к нам, и ты удивишься, насколько красивой девушкой она стала и как искусно играет на скрипке. Думаю, инструмент прадеда Вилбери дождался истинную хозяйку». И ты хочешь сказать мне, что это не настоящая Тут Барты вовсе растерялся. «Но как такое возможно?» Одними губами прошептал он бледнее. «Ведь мертвые не возвращаются. Хозяин яблок их не отпустит». Слово филида обладает большой силой. С легкой улыбкой пояснила мать. «Ты можешь и не такое, сынок. Мы с папой гордимся тобой». «Но я еще не Феллид!» Запротестовал Элмерик. «Неважно». «Значит, станешь им рано или поздно. Здесь нет никакой разницы между прошлым и будущим. Есть просто сила, которой можно пользоваться без нелепых ограничений». Она кокетливо поправила ленту в волосах. «Твоя сила!» «Вы хотите сказать, все это моих рук дело?» Барт кивнул на дом и сад. «И да, и нет». Отец притянул к себе маму, и та положила голову ему на плечо. «Но оно может стать твоим!» «Что для этого нужно?» Элмерик облокотился на дверной косяк. Ноги покалывало, как будто он долго засиделся в одном положении. Опять похолодало. «Просто согласись. Перестань сомневаться. Войди с нами в дом, прими силу, и этот мир станет воплощением твоих самых смелых мечтаний. Все будет так, как ты решишь». Отец протянул ему руку, такую родную и знакомую, с твердыми мозолями от струн на длинных пальцах. «Ну уже идем!» «Нет», — твердо сказал Элмерик, еще плотнее прижимаясь к косяку. Будет неправильно, если я потрачу всю силу на себя. Подумай хорошенько. Мир жесток, и часто все складывается не так, как нам хочется. Но ты можешь все исправить. Родные и близкие будут всегда рядом. Те, кого ты любил, вернутся. Твой мир будет честен и справедлив. В нем не будет смерти и войн, дурных людей и невзаимной любви. Все будут счастливы», — уговаривал отец. «Если ты откажешься, я опять умру». Напомнила мать, и ее красивые глаза вновь наполнились слезами. Больше всего на свете Элмерику хотелось согласиться. Он открыл рот, чтобы сказать «да», и во второй раз занес ногу над порогом, как вдруг припомнил слова мастера Каллахана, который строго наказывал не верить своим глазам и ушам. Или можно не вернуться. Вон и зловещие сосны упоминали какой-то там «путь без возврата», Возможно, тут даже нет никакого обмана. Поддашься искушению и всю жизнь будешь счастлив в своем придуманном мире, где сбываются все мечты. Но бард пришел искать силы не за этим. Он пока сам не знал зачем, но цель была определена какой-то другой. Элмерик хотел вернуться на мельницу к друзьям и наставникам, чтобы дышать с ними одним воздухом. Быть вместе в веселье и в грусти, вместе сражаться и пировать, любить и ненавидеть поступать по совести, служить королю, хранить покой объединенных королевств и живущих в нем людей. Именно поэтому он и сказал «нет». В тот же миг пейзажи родного холмогорья исчезли из виду. Отчий дом растаял в туманной дымке, и он снова оказался в черном лесу, на этот раз даже не посреди болот. По лицу катили слезы, но бар даже не думал их утирать. Вкус обманутых надежд Элмерик чувствовал не впервые, но от этого тот не стал менее горек. Казалось, вокруг немного посветлело. Возможно, начинал заниматься рассвет, если, конечно, это было не зарево пожара. Прислушавшись, Элмерик явственно услышал звон клинков. Сгорая от любопытства, он поспешил на звук.